Глава 36. Секрет Фантома. Фантом вел себя очень беспокойно. Я попробовал еще раз предложить угощение, но мой сосед, видимо, был уже сыт, или его беспокоило что-то другое, куда более важное. Но какое мне дело до проблем хомяка? Встав, отряхнул колено от пыли. «Спасибо за компанию, дружище», — сказал я ему, — «но мне уже пора идти. Надеюсь, мы еще когда-нибудь с тобой встретимся». Фантом посмотрел на меня своими умными глазенками-бусинками, будто понимая, что я говорю. Затем он оббежал меня вокруг и, снова приблизившись, аккуратно взяв зубами за штаны, потянул. Проследив направление, куда он меня увлекает, я увидел мрачный вход в разоренное логово. Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой туда? задал наводящий вопрос я. Снова! Похоже, что от одиночества и недостатка общения у меня начала, тихо шуршая шифером уезжать крыша если начал разговаривать уже и с грызунами. Пожав плечами, я продолжил собирать вещи. Ладно, это все лирика. Чтобы выжить в одиночестве, нужно быть просто сильным человеком, иметь волю к жизни. И того, и другого у меня с избытком. Хватит на десятерых. Есть кое-какие ресурсы порох в пороховницах. Так что прочь все сомнения. Рановато мне сходить с ума. Надо еще Светлану найти, а после этого жить долго и счастливо. Однако и отрицать, что мне требуются не только союзники, но и банально те, с кем можно перекинуться парой слов, не нужно. Вот ведь как интересно получается. Вроде бы тот я из своего воспоминания не был особо общительным человеком. Оказавшись в изоляции на несколько дней, уже начал испытывать дискомфорт от повседневных контактов с себе подобными существами. Тем временем луговой юр описал вокруг своего недогадливого соседа еще один круг. А после моих слов пошел с тобой, аж подпрыгнул на месте и обернул ко мне милую мордочку, изуродованную химическим ожогом. Мы секунду смотрели друг на друга, после чего фантом громко и призывно свистнул. Я покачал головой. «Нет, сосед, не хочу. Натанцевался я уже что-то в этом логове. Давай без меня». Грызун возмущенно свистнул и снова подбежав, ухватил меня за штанину. На этот раз он действовал настойчивее, дергая одежду изо всех сил. В этот момент я подумал о том, что зверек мог попасть в ситуацию, с которой просто не в состоянии справиться самостоятельно. Что, если ему нужна моя помощь прямо сейчас? И что, если эта помощь жизненно необходима? Какой смысл было становиться сильней, если не использовать свою силу по назначению, а именно, помогать тем, кто в этом нуждается? Юр нуждался, и похоже, что остро. Поэтому я и не оттолкнул его, и не прогнал. А лишь оглядевшись, осмотрелся на предмет забытых вещей и, тяжело вздохнув, сказал «Ладно, веди» но ты мне будешь должен». Не веря своим глазам, я увидел, как грызун подпрыгнул и удивленно посмотрел на меня. «Он что, понимает, что я говорю?» «Да ну, бред!» «Может, мне действительно нужно провериться у психотерапевта?» «Веди, веди», усмехнулся я. «Но если там ерунда какая-то, подкармливать тебя больше не стану». Удовлетворенно свистнув, фантом деловито посеменил впереди, смешно виляя толстым задом. Он то и дело останавливался и смотрел. «Не отстал ли я?» Убедившись, что непонятливый двуногий не отстает, продолжал свой путь. Предчувствие меня не обмануло. Луговой Юр вел меня прямиком в логово. Вдохнув напоследок холодного свежего воздуха и бросив взгляд на лиловые небеса, надел дыхательную маску, очки ночного видения и вступил во тьму, следуя за фантомом. Неприглядная картина разгрома, царившего внутри, ничего кроме уныния вызвать не могла. Что тянуло внутрь рыжего пушистого зверька для меня пока было тайной. Однако я твердо был намерен это выяснить и спускался все глубже и глубже. Знакомой дорогой мы добрались до зала мага матери Я уже было решил, что это и есть цель нашего путешествия. Но мы в нем не задержались. Юр, поминутно чихая фыркой от неприятных запахов, провел меня к невзрачному лазу. Это была очень узкая расселина, на которую я просто не обратил внимания. Не задумываясь, мой сосед юркнул в эту трещину и был таков. Я даже спросить не успел, далеко ли он собрался. Потоптавшись немного около входа, примерился и боком втиснул собственное тело в узкое место, пыхтя и матерясь, поминая свою доброту и отзывчивость, пока лез по расселине. К моему облегчению длилось это недолго. Вскоре я уже стоял, пригнувшись в небольшой узкой камере, до размеров которой расширился лаз. Фантом был уже здесь. Он стоял столбиком, нетерпеливо перебирая лапками и всем своим поведением показывая, что уже заждался этого нерасторопного двуногого. «Что?» — спросил я у него. «Я здесь и не вижу ничего заслуживающего внимания. Зачем ты меня сюда привел?» Голос звучал глухо, еще вдобавок ко всему был искажен маской. Получилось довольно зловеще. Но на лугового Юра это впечатление не произвело. С видом, выражающим нетерпение, зверек подошел к противоположной стене камеры и начал копать лапками каменный завал. «Ты что?» — удивился я. «Хочешь, чтобы я помог тебе разобрать эту груду булыжников?» Фантом встал столбиком и выжидательно уставился на меня, наклонив голову. «Все логично. Почему бы и нет? Сначала мной пытается командовать некая вечность. Теперь вот хомяк-переросток. Никому нельзя давать помыкать собой. Никому». «Ладно, ладно». Мне и самому было интересно, что же так привлекает моего соседа за этим завалом. Ведь зверек преодолел природную осторожность и обратился ко мне за помощью что уже ставит его интеллектуально выше многих четвероногих. Картинно поплевав на ладони, я вздохнул еще раз и взялся за расчистку прохода. Это было нелегко из-за низкого свода. Приходилось постоянно перегибаться. Но на удивление камни не были такими тяжелыми, какими показались мне на первый взгляд. Или это просто я стал сильнее за последние дни? Возможно. Как бы там ни было, попыхтеть немного пришлось. Но разобрать завал не стало какой-то сверхзадачей. Я складывал камни вдоль стен. А когда взялся за очередной, то обнаружил, что из-под него пробивается свет, словно за завалом был выход. Стоило мне только убрать его, как Юр, ловко проскакав по камням, юркнул в образовавшуюся брешь. В принципе, все. Конец миссии. Можно уходить? Почему? Глупо ждать благодарности от грызуна. Даже несмотря на наш договор. Я развернулся, уже собираясь уходить из логова. А потом решил закончить разбирать завал и самому туда залезть. Потеря 20 минут вряд ли как-то повлияет на ход моих поисков. Ведь все равно неизвестно, в какую сторону двигаться. А поверхность сферы Дайсона, она не просто большая и не гигантская, а чудовищно огромная, намного больше площади поверхности Солнца. Такие необъятные просторы даже сложно себе вообразить. Может, я сейчас потеряю немного времени, но не буду потом себя винить за то, что прошел мимо очередной здешней загадки. Зачем отрицать? Мне хотелось узнать, что так манила Юра. Ведь по прикидкам мы забрались довольно глубоко, точно ниже уровня поверхности. Будет глупо уйти, не посмотреть, что там такое. Еще минут десять пыхтел, разгребая завал, пока не расширил проем до такой ширины, что смог сквозь него проползти на четвереньках следом за фантомом. Разогнуться сразу не вышло. Еще метров восемь я полз по извилистой каменной кишке, прежде чем оказаться в просторной пещере. В смысле большой настолько, что это могла бы спокойно послужить сухим доком для игира а размеры крейсера, в свою очередь, превышали 5 километров. Вот, снова. Память выстрелила абсолютно ненужной сейчас информацией, а то, что мне необходимо, покрыто раком. Слово о мраке. Выхода тут не было. Да и сверху? Нет. Там далеко наверху виднелось несколько невнятных пятен света, намекая, что где-то на поверхности плато имеются провалы внутрь. Но свет поступал не только и не столько оттуда, а исходил и распространялся от чего-то расположенного в центре гигантского зала. Положив копье на плечи, Руки на его древко, зашагал туда. И чем ближе я приближался, тем менее верил собственным глазам. «Обалдеть!» — вздохнул я, встав рядом с Юром. «Ты сюда стремился? Как ты это нашел, дружище?» Фантом, бросив на меня быстрый взгляд, продолжил заниматься тем, что делал до моего прихода. Он стоял столбиком, мило попискивал и смотрел во все глазенки на очередное маленькое чудо. Похоже, мне пора уже было привыкнуть к подобного рода местным диковинам но пока никак не получалось.